Фролл неспешно затеял рассказ о жизни, о том, почему стал пастухом, и что корова какая не есть лучше человека, а если совсем по справедливости, то так, хорошая корова лучше плохого человека. Ее и жальчи, и сказать она не может, хотя все понимает, и гадости не сделает, хотя могла бы по силе своей и мощности рогов. Он, на самом деле, что поднёт чуток, когда совсем ей человека не в моготу сделается. А человек, он по самой природе своей подлый, недобрый и словом сказать может, и делом сделать, и делает. Если гадостью думает, поднёт не впрямую, а с из-под тяжка, обманом и, в отличие от скотины, с хитрой пользой для самого себя только, а не для всех других. Потому и посол подытожил фрол первый день совместного труда с бывшим шпионом. «Что нам не родней, скотина это, чем люди нынешняя? Чем власть? Власть мне пенсию не положила, забыла. Сказала ты, фрол, для себя пас, а не для родины, не для колхозу. Вот иди, с деревенской своей пенсию собирай, а на родину не рассчитывай. Не заслужил ты от ей благодарность своим трудом? Всю жизнь единоличником прожил, так дальше и как жил. О, как! Вот так и живу. Он присел на траву, свернул самокрутку из газеты, спанул махорки, кивнул Джон. А тебе звать-то как? Имечка есть, а нет? Джон задумался на мгновение, он затем решительно ответил. Иван, Иван я. Ванек, так и зови. Фрол затянулся и выпустил из себя едкий дым. Так вот, Вань! Обиделся я на их тогда, когда пенсию не дали. И подумал, уеду от них совсем. В Америку какую никакую Или что дальше, куды? Сглазье чтоб на совсем, не знать и не ведать боль. В Америку, удивился Джан, и чтоб ты стал там делать, Фрал? На этот раз удивился сам раскачка. Что делать? Как это что? Так пасти, что ж, еша-то? У них там что, пасти некого, что ли? Коров нет, альтрова не растет. Он снова глубоко затянулся, и выпустил через нос две вонючие струки. Лицо его при этом продолжало оставаться задумчивым и слегка отрешенным. По всему было видно, что в новообретенном им Иване он нашел полновесно благодарного слушателя. «Теперь глянь». Далее размышляю. «Ну, приехал я туды, Со стадом пуща определился, с куревым, с местным, со всем прочим, по-моему, труду и чего». А ничего, ни наших жиженских там никого, ни Хиндихоховских ни единого, ни Сборовску самого тоже ни живой души не будет. Пустынь, получается, пустынь натурально И еще с коровами, с ихними, я как общаться стану? Они ж по-нашему не бум-бум. Куды ж я такой негодный при их буду? Они ж кушать не так станут, телиться в опять-таки плохо без разговора моего, вес нагуливать. А первое, каков у американцев, ентих, неведомо. Может, крепше нашего, а может, не крепше. Опять непонятко выйти. Короче, решил, не уеду. То-то останусь дома. И остался. И когда ж к такому решению пришел? Осторожно спросил Харпер, чтобы по случайности не задеть больной стариковской струны. Тот чесал голову. Так и в годе и у тридцать втором, может, или третьем, как выслуга сделалась по годам. А пенсию не дали. Это что ж, в недоумении прикинул Джон, получается, билет за восемьдесят уже. На ну, вроде того, угрюмо согласился пастух. Я в сорок первом пошел к ним, говорю, на войну пойду. Немцы воевать, они говорят, иди отсюда, старик, не путайся под ногами, без тебя тоже. Ну я обиделся, вернулся. Стал тут-то немца ждать, чтобы гада своими руками душить Ганса проклятого. Эти корневищенские с хиндихоховки собрались и решили, что пусть Ганса идет, все лучше будет, чем наши гадюки коммунярские. И председать своего загубили, прибили на месте собрань этого. Я хотел яму помочь откачать без дыхала, а меня не дали. Отогнали, говорит, пусть сдохнет лучше кровопиц. «Эх, как война-то окончилась, и зажили после всем миром, я железно для себе порешил. Вот ежели еще когда война получится промеж кем и кем, так уж я на его вовсе не пойду. Даже и просить не стану пропадением всем пропадам, всем, и тем, и едем». Он сунул самокрутку в землю и поднялся. «Идем, солдатик к нам еще половину обратную делать». А за голос свой не бойся, я тебя вылечу. Глина, она живая, она как мать тебе, сам почуешь. Этот длинный день получился для Джона Харпера тяжелым, в физическом смысле, но и удивительно наполненным и благотворным. Чего такого необычного вдохнул у него этот зажившийся на белом свете дремучий русский пастух? Харпер не очень понял сам, но явственно осознал другое. Он, Джон Ли, сын сэра матью, хочет пойти на выпуск еще завтра. И, возможно, потом. Вполне возможно, и послезавтра. А вообще ничего необычного в день не произошло, кроме набравшейся усталости. Но усталость это была особенной, какой-то удивительно мягкой, безболезной даже, пожалуй, приятной. Беспокоиться трешная человек, когда отец не вышел к завтраку не появился позже. Кровать его была аккуратно застлана по старой лагерной привычке. Больше никаких следов его не обнаруживалось. Юлик тоже отсутствию тести немало удивился, но предложил тревогу пока не объявлять, а дождаться вечера, когда ситуация, возможно, прояснится сама собой. Она и прояснилась к десяти часам вечера в виде изрядно подвыпившего тестя отца и совершенно счастливого ирода. «Вы не поверите, я ушел с фролом на весь день», — язык у Харпера заметно заплетался, «и мне это понравилось. Завтра тоже уйду и буду пасти, потому что хорошие коровы лучше плохих людей, и потому что здесь вам не Америка. Вот так» и прямиком отправился к себе в пристройку Юлика шалела, глянула на жену, та удивилась не меньше мужа. — Ты что, понимаешь? — Кажется, твой отец потихоньку начинает оживать. Юлик почесал виска и присел на скамью забор. забора. — Все ж мы, как народ, непобедимы. Если деревенский пастух уводит нас из-под носа английского аристократа, пасет с ним коров и под финал приключения напаивает самогоном, то это означает лишь одно — русский дух неистребим. Могу еще и покрестить, к примеру, или денег одолжить, или подарить корову, или убить в порыве гнева. Он улыбнулся и притянул кришку к себе. Или сам покончить самоубийством у него на глазах, чтобы получить достойного свидетеля, не удавшись в своей жизни. Видишь, сколько у нашего народа вариантов, на каком остановимся. Триш покачала головой. «Я думаю, это неспроста. Что-то в папе произошло. Внутри него долго ждало своего часа и прорвалось. Потребовалось другое пространство, новое, совсем неизвестное. Тут все, мне кажется, собралось. И лагерь, и мама, и мы с Приской, и ты с Гвидоном, и Игорь, и Ница. Все вместе». Вся его жизнь, только не та, которая должна была стать его собственной, а та, которая получилась чужой и незнакомой. Страшной, которая не должна была случиться, но случилась. Понимаешь меня? Я понимаю, родная. Я ведь тоже переживаю за Джона. Так знаешь, я бы очень не хотела чтобы мы его потеряли. Я знаю, когда может завести нормального человека, нормальный русский самогон. Куда? подняла глаза она, может, лишь. Туда откуда уж не купишь обратный билет, потому что кассир тоже пьяный. И машинист поезда, и кондуктор, и с рейс, гайки, и свинчины, потому что из них подходящие грузилы получаются. Помнишь, у Чехова? Ну, из тех рассказываю, что приска для лондонского издательства приводит.